Политические идеи, усвоенные Екатериной по источникам своим, были последним словом западноевропейской политической мысли, плодом работы многих сильных умом над вопросами о происхождении и законах развития государств и об их нормальном устройстве. Результаты этой работы не были еще руководящими началами политической жизни народов, по крайней мере на европейском материке, оставались идеалами передовых умов дожидая своего места в кодексах даже в том виде как они изложены в наказе екатерины они представляли говоря словами карамзина ряд высочайших умозрений и сколько надобно было усилий чтобы эту тончайшую метафизику преобразить в устав гражданский всем п о н я т н ы й эти идеи еще нигде практически неиспытанные в своей совокупности Екатерина хотела применить к устройству своего государства, переработать их в статьи нового русского уложения. Этот замысел мог показаться плодом воспламененного воображения, какое приписывал Екатерине Фридрих II. И однако Екатерина признавала такой опыт возможным в России, отставшей от Европы во всех отношениях. имевшие, как писал тогда один английский посол из Петербурга, право на название образованного народа одинаковое с тибетским государством. У Екатерины были на то свои соображения. Она, во-первых, тогда еще крепко веровала в силу разума. б у д ь у в е р е н а писала она в одной из своих ранних заметок, что разум возьмет верх в глазах толпы. Потом она считала себя со своими идеями особенно способной и расположенной действовать в стране, мало тронутой культурными влияниями и менее других зараженной историческими предрассудками. «Я люблю страны еще невозделанные», — писала она. «Верьте мне, это лучшие страны. Ягодна только в России. В других странах уже не найдешь священной природы. Все столько же искажено, сколько чопорно». Россия представлялась ей благодарным полем для просветительной работы. «Я должна дать справедливости своему народу», — писала она Вольтеру. «Это п р е в о с х о д н ы е п о ч в ы на которой х о р о ш и е семя быстро возрастает, но нам также нужны аксиомы, неоспоримые признанные за истины». Этими аксиомами и были идеи, которые она задумала положить в основании нового русского законодательства. Да, наконец, Россия, все же страна не совсем уже чужая Европе. И Екатерина строила свой преобразовательный план на силлогизме, в сжатом виде, изложенном в начале первой главы ее наказа. Россия есть европейская держава. Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел такие удобства, каких и сам не ожидал. Заключение следовало само собой. Аксиомы, представляющие последний и лучший плод европейской мысли, найдут в этом народе такие же удобства. Но главным средством действия и надежным ручательством за успех была в руках Екатерины власть, которую она носила, т о русская верховная власть, которую еще Славянский публицист XVII века Юрий Крижанич сравнивал с жезлом Моисеевым, способным выбить воду из камня, и силу которой Екатерина выражала по-своему в письме к гриму, когда говорил о своих начинаниях, что все это еще пока на бумаге и в воображении. «Но не полагайтесь на это, все это вырастает, как грибы, когда менее всего будут ожидать того». Екатерина поняла, что в просветительном движении эта власть может и должна стать в другое отношение к обществу, не похоже на то, какое существовало между обеими этими силами на Западе. Там общество через литературу поучало правительство. Здесь правительство должно было направлять и литературу, и общество. «У вас, — писала Екатерина Вольтеру, — низшие научают и высшего легко пользоваться этим наставлением. У нас наоборот». Но, может быть, придворные рассказы и собственные наблюдения, собранные ею в России еще до воцарения, вероятное чутье, положение, как скоро она вошла во всю обстановку власти, внушили ей, что эта власть в своей прежней постановке, с теми средствами и приемами, какими она доселе пользовалась, не в состоянии взять на себя такого руководства. и Здесь будет не лишним припомнить нечто из прошлого русской государственной власти. древняя русь в своих политических верованиях понятиях общественных отношениях во всем складе своего быта выработала очень обильный материал верховной власти не идеал а именно материал которому московские государи по своим личным особенностям и по условиям своего положения придавали различные формы или физиономии царвиан грозный одну царь алексей другую но во всяких руках древнерусская государственная власть пользовалась почти одинаковыми средствами действия на волю подвластных за исключением церковной проповеди о власти от бога проповеди обращавшейся к совести верующего то были простейшие средства политической педагогики стимулы обращенные к элементарным и н с т и н к т а м человека и привычным связям общежития. К стимулам второго рода относились, например, ответственность родственников за преступника, наказание его жены и детей, конфискация его имущества. Петр Великий не выработал нового типа власти, но переработал старую власть, дав ей новые средства действия, научное знание, небывалую энергию, поставив ей новые задачи и расширив ее пределы, особенно насчет церковной власти. Важно то, что Петр пытался изменить самое обращение власти к подданным. Древнерусская государственная власть обращалась к своим подданным, если не всегда как властелин к рабам-домочадцам, то как строгий отец к детям-малолеткам, приказывая исполнять, не рассуждая или дозволяя рассуждать только о способе исполнения, а не о смысле и надобности исполняемого. Петр сохранил за властью прежнюю строгую физиономию, но несколько смягчил ее обращение, тон речи. Но едва ли не первый в своих указах заговорил с народом о самых основах государственного порядка, о добреобщем, о пользе народной, об обязанностях, долженствах государя. В повелителе сказался «правитель». из-за грозного указа блеснул примиряющий принцип. В голосе домовладыки послышалось признание зрелости домочадцев. Власть обращалась не с одними угрозами к неисправному или непослушному подданному, но и с доверием к здравому смыслу народа п р и з ы в а л а его не только исполнять волю государя, но и рассуждать о необходимости ее исполнения для государства, о побуждениях ее руководящих. А это уже призыв к некоторому участию в государственных делах, подготовка к политической самодеятельности своего рода политическое воспитание. Петр расширил зато и заработал свою власть, оправдав ее расширенные пределы, увенчав ее громадными успехами, стараясь уяснить ее народу не только как свое право, но и как его насущную потребность. Он и перешел в народную память, как небывалый, образ царя, который даром хлеба не ел, пуще всякого мужика работал. Но этот образ, долженствовавший стать образцом, долго оставался одиноким, без подражателей. Ближайшие преемники и преемницы Петра не стеснили доставшейся им власти, но не были в состоянии оправдать ее, не понимали ни ее средств, ни задач. злоупотребляли первыми и забывали последние. Некоторые, удерживая за собою эту власть, охотно слагали себя бремя правления, лишь бы им оставили свободу предаваться своим удовольствиям. Скоро немцы, по выражению Винского, забившиеся, подобно однодневной м о ш к и в мельчайшие изгибы русского государственного тела, стали окружать его голову. «Бероновщина пронеслась над народом запоздалой татарщиной». Санкт-Петербург из русской столицы, построенный преобразователем на отвоеванной чужой земле, превращался в иностранную и враждебную колонию на русской земле. В Оде Ломоносова, новоцарение Екатерины II, Петр Великий встает из гроба и, обозревая дела, приключившиеся в России с его смерти до этого воцарения, гневно восклицает «На толь воздвиг я град священный, дабы врагами населенной» россиянам ужасен был. Власть из источника закона стала превращаться в его замену, то есть в самовластье, а частые с м е н а на престоле, которых в 17 лет после смерти Петра I случилось пять и в большинстве не по какому-либо закону или естественному порядку, а по о б с т о я т е л ь с т в а мало м понятным народу, имели вид политических приключений и сообщали, сменявшимся правительством характер случайностей. Все это при тогдашнем значении власти в России производило разрушительные действия на общественный порядок. Мощь государства, по-видимому, возрастала и ширилась, но личность принижалась и мельчала, так что некому было надлежащим образом оценить и прочувствовать государственные успехи. Общественная жизнь в руководящих кругах становилась вялой и распущенной, п и д в о р н ы е интриги заменяли политику, великосветские скандалы составляли новости дня, умственные интересы гасли в жажде милостей и у с е л е н и й Наиболее ощутительные успехи культуры и общежития, отмеченные современниками, обозначились при Екатерине I усиленную выпиской «дорогих уборов из-за границы». При Анне – появлением бургонского и шампанского на знатных столах, при Елизавете учащением разводов, введением английского пива женою канцлера Анной Карловной Воронцовой, английских контрдансов, а двумя великосветскими русскими барышнями, гостившими в Лондоне, и торжество весьма особливой философии, о которой писали в заграничные газеты из Москвы по случаю бывших здесь пожаров в 1754 года, во время пребывания здесь двора, философии, которая меньше, нежели где индиси и приключения, чувствительными делает, ибо не примечается чтобы он и хотя малую отмену производили в склонности жителей к весельям в с я к и й день говорится только о комедиях комических операх интерметцах балах и тому подобных забавах строгим наблюдателям казалось что р о с с и я н е являло и признаков просвещения великосветское общество презирало все русское науками пренебрегало И даже канцлер граф Воронцов, по самой должности своей, имевший б л и ж а й ш и е отношение к просвещенной Европе, в начале царствования Екатерины с негодованием писал о своей образованной и любознательной племяннице Дашковой, что она имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в науках и пустоте время свое проводит. Подобными же чертами и люди Екатерининского времени любили изображать управление и высшее русское общество 1725-1762 годов, стоявшее престола, д а в а в ш и е власти наибольшее количество сановных слуг, служившее образцом для массы. Панин в представленном Екатерине проекте императорского совета прямо уподоблял правительственный порядок той эпохи, варварским временам, в которые ни токма установленного правительства, ни же письменных законов еще не бывало. В воспоминаниях о той эпохе только царствование императрицы Елизаветы осталось светлой полосой, благодаря памяти ее отца, ее добросердечью и набожности и некоторым полезным законам, Ее любили в память отца при жизни и гораздо более жалели о ней по смерти. п е ч а л ь н ы е у с л у г и о к а з а н н ы е ее памяти п л е м я н н и к а м п р е е м н и к а м Но это впечатление относилось больше к лицу, чем к порядку. Старые бедствия устранялись, но новые блага чувствовались слабо. Временщики злые исчезли, но временщики не переводились. Общество было довольно покоем. Но порядок ветшал и портился, неподновляемый и недовершаемый. Делам предоставляли идти, как они заведены были Петром Великим, мало думая о новых потребностях и условиях. Часы заводились, но не проверялись. Власть без ясного сознания своих задач и пределов и с поколебленным авторитетом, с оскудевшими материальными и нравственными средствами, общественные мнения, питавшиеся анекдотами и пересудами, без чувства личного и национального достоинства, весь порядок, державшийся страхом и произволом и направляемый, по выражению Панина, более силу и персон, нежели властью мест государственных, при крайне низком уровне гражданского чувства и сознания общего интереса, без любви к Отечеству, в таких чертах можно представлять себе по рассказам людей Екатерининского времени наследство, доставшееся Екатерине II от эпохи временщиков и случайных правительств. Люди второй половины XVIII века, так гордившиеся с в о и м превосходством перед отцами в образовании общежитии, естественно, наклонны были лучше помнить темные, чем светлые стороны ближайшего к ним прошлого. Эта наклонность могла быть сама по себе только благоприятна для Екатерины, о первых шагах ее повоцарения должны были судить по сравнению ее с ближайшими предшественниками. В этом отношении чего стоило одно царствование Петра III, после него надобно было уметь царствовать непопулярно но екатерине нельзя было пользоваться властью по прежнему прежде власть привыкла искать самых надежных опор порядка в силе и угрозе наиболее действительных народно исправительных средств в наказаниях екатерине надобно было искать таких опор и средств совсем в другом порядке влияния обратиться к другим Народно-воспитательным приемом более тонким, чем кнут и ссылка, и более справедливым, чем конфискация. По своему происхождению и воспитанию, по своей судьбе, по своему образу мыслей, наконец, она была слишком нова для России, чтобы сразу войти в привычную туземную, исторически пробитую колею. Она сама это сознавала, и в первый год царствования признавалась французскому послу Бритейлю, что ей нужны годы и годы, чтоб ы ее подданные привыкли к ней. Притом ей нужно было слишком много оправдать в своем положении, чтобы предупредить попытки повторить против нее соблазнительное дело 28 июня. Властью, так приобретенной, как она была приобретена, нельзя было пользоваться втихомолку. Но было недостаточно и привычной беседы с народом в области уголовного права. Предстояло объясниться с обществом прямо, на чистоту, и даже ввести такое объяснение в обычный порядок управления, чтобы привести политику в пристойную знатность пред публикой, как внушал Панин. Словом, надо было обратиться к умам и сердцам, а не к инстинктам. В цепи отношений, связующих власть с обществом, не было одного важного звена, которое Петр Первый пытался вставить, но которое после него не было закреплено и выпало. Это звено — народное убеждение, совместное дело власти и общества, слагающееся, с одной стороны, из сознания общего блага, с другой — из умения внушить это сознание и уверить в своей решимости и способности удовлетворить потребностям, составляющим общее благо. Екатерина понимала, как важно для успеха правительственных мер согласить с ними народное разумение. Объясняя Вольтеру некоторые статьи своего наказа, она писала, что единственное средство для законодателя — заставить всех слушаться голоса разума. Это убедить, что его требования совпадают с основаниями общественного спокойствия, в котором все нуждаются и польза которого всякому понятна. Продолжая попытку Петра, Екатерина в эту сторону прежде всего направила свои усилия. Но обращаясь к разуму народа, Екатерина будила в нем и чувства, которые способны были еще сильнее склонять умы на сторону законодателя. Так предпринята была Екатериной достопамятная к о м п а н и я целью которой было завоевать народное доверие и сочувствие. Эта к о м п а н и я велась выходами, поездками, разговорами, учащенным присутствием на заседаниях Сената, более всего указами и манифестами. Начиная с манифестов 28 июня и 6 июля 1762 года о воцарении, При всяком удобном случае, в указах о взяточничестве, о разделении Сената на департаменты, в манифесте о заговорщиках, в рескриптах русским послам и губернаторам, даже в частных беседах, настойчиво заявлялось о происхождении нового правительства, о его намерениях и заботах, о том, как оно понимает свои задачи и свое отношение к народу. Прежде всего, предстояло выяснить источники приобретенной власти. Новое правительство было горячо приветствовано общественным мнением, и общественное мнение было провозглашено законным политическим фактором, органом народного голоса, его приветствие скрепленной присягой, формальным актом народного избрания. Манифест 28 июня гласил, что императрица «принуждена была вступить на престол, побуждаемая опасностями, какими грозила в с е м верноподданным минувшее царствование, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное. Потому престол принят по всеобщему единогласному наших верных подданных желанию и прошению, как было прибавлено в рескрипте о вышествии на престол русскому послу в Берлине для сообщения тамошнему двору. б е д с к и й простодушно думал, что 28 июня совершился привычный гвардейский переворот, которому он сам содействовал, подговаривая гвардейцев и разбрасывая деньги в народ, и потому считал себя главным его виновником. Раз вторгнувшись к Екатерине, он на коленях умолял ее сказать, кому она считает себя обязанной своим воцарением. — Богу и избранию моих подданных, — был ответ. который поверг Бетского в совершенное отчаяние, так что он начал было снимать с себя Александровскую ленту, считая себя недостоин в этого знака отличия при таком непризнании его заслуг. Так как перемена на престоле произведена была, по словам «Манифеста для избавления Отечества от опасности», какими грозило прежнее царствование, от потрясения православной веры, уничтожения русской славы и чести, несповержения внутренних порядков и даже от неизбежной почти опасности империи сей разрушения, как выразился в одном документе сенатор Бестужев Рюмин, то на медалях в память коронации Екатерины была сделана надпись «За спасение веры и о т е ч е с т в а Церковные проповедники, особенно архиепископ Новгородский и Дмитрий Сеченов, первый член Святейшего Синода, еще смелее и восторженнее провозглашали Екатерину защитницей веры, благочестия и Отечества, восстановительницей чести и достоинства своих подданных, всех скорбей и печалей наших окончанием, и признавали события 28 июня делом Божиим и чудным строением нечеловеческого ума и силы, но Божиих несказанных судеб его премудрого совета. Будут чудо сие восклицать проповедники, — говорил в к р о н ц и о н н о м слове архиепископ Дмитрий, — напишут в книгах историки, прочтут с охотой ученые, послушают в сладость некнижные, будут и последние роды повествовать чадом своим и прославлять величие Божие. Екатерина, разумеется, охотно усвоила взгляд церковных проповедников на дело 28 июня и думала увековечить его в законодательстве как достопамятный исторический факт. В сохранившемся собственноручном черновом проекте манифеста престола наследия написала, что чудный промысел Всевышнего вручил нам самодержавство сей империи образом человеческим предвидением непостижимым. На восторженное приветствие Екатерина отвечала решительным осуждением павшего правительства и заявлением широкой программы и совершенно нового направления начавшегося царствования. В манифестах и указах читали о вреде самовластия и гибельных следствиях, какие от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду, не подлежащего властителя, произойти не могут. С высоты престола пред Богом целому свету сказывалось, что от руки Божией прияли всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и у ч р е ж д е н и я правосудия в любезном нашем Отечестве. Заявлялось правило неоспоримое, что тогда только обладатели государств прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от разных приключений, а особливо от поставленных над ним начальников и правителей, возвещалось искреннее и нелицемерное желание прямым делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол. И наиторжественнейше обещались императорским словом государственные учреждения, прочные, на законах основанные, И выражалось упование предохранить этим целость империи и самодержавной власти, бывшим несчастьем несколько испроверженную, а прямых верно усердствующих своему Отечеству вывести из уныния и оскорбления.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 основанные и выражалось упование предохранить этим целостям империи и самодержавной власти бывшим несчастьем э, несколько испроверженную а прямых верно усердствующих своему отечеству вывести из уныния и оскорбления и все это с уверениями в ежедневном материнском о добре общем попечении Власть была достигнута переворотом не во имя права, не лицом династии, неправильно устраненным, как при воцарении Елизаветы. Была захватом, а не возвратом права. Казалось бы, такой акт нуждался в оправдании, с ним надо было как-нибудь примирить общество. Екатерина не делает ни того, ни другого. Оправдывать приобретенную власть значило бы... напрашиваться на с о м н е н и я в правильности ее приобретения. Стараться примирить с ней общество значило бы заискивать у противников, выпрашивать у них то, что уже было взято, наводить на мысль о ненужности случившегося, в том и другом случае, ронять авторитет власти. Наказ был систематическим изложением начал, которые заявлялись в манифестах и указах первых лет, Приступом к исполнению наиторжественнейшего обещания, данного в манифесте 6 июля 1762 года, установить государственные учреждения, в которых управление шло бы поточным и постоянным законам. Многое в нем по новизне предметов могло показаться большинству читателей невразумительным, иное неожиданным. Сам автор предвидел, что некоторые, прочитав наказ, скажут, «не всяк его поймет». Непривычным к политическому размышлению умам нелегко было усвоить и объединить и четыре определения политической свободы, одно отрицательное и три положительных. Государственная вольность по наказу. Первое. Не в том состоит, чтобы делать все, что кому угодно. Второе. Состоит в возможности делать то, чего каждому надлежит хотеть, и в отсутствии принуждения делать то, чего хотеть не должно. Третье. Она есть право все то делать, что законы дозволяют. И четвертое. Есть спокойствие духа в граждании, происходящее от уверенности в своей безопасности. Русские умы впервые призывались рассуждать о государственной вольности, о веротерпимости, о вреде пытки, об ограничении конфискации, о равенстве граждан, о самом понятии гражданина, о предметах, о которых рассуждать дотоле не считалось делом простых людей, а те, чье это было дело, рассуждали о том очень мало». Всего более должны были поразить русского читателя те статьи наказа, где власть определяет самоё себя, своё назначение в отношении к подданным. Слова сами по себе не могут составлять преступления по оскорблению величества. В самодержавии благополучие правления состоит отчасти в кротком и снисходительном правлении. Великое несчастье для государства, когда никто не смеет свободно высказывать своего мнения. Есть случаи, где власть должна ограничивать себя пределами, ей уже самую себе положенными. Лучше, чтобы государь только ободрял, и одни законы угрожали. Самодержавство разрушается, когда государь свои мечты ставит выше законов. Листицы твердят владыкам, что народы для них сотворены. Но мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны. Никогда еще монархи не говорили с подданными, таким пленительным, трогательным языком, — восклицал Карамзин в своем похвальном слове, воспроизводя впечатление первых русских читателей наказа. И сама власть, кажется, никогда еще не принимала в России такого облика и не становилась в такое отношение к обществу, как в е к а т е р и н и н с к и х указах первых лет и в этом наказе. Она привыкла только требовать жертв от народа. Теперь она за славу себе — вменяла жертвовать собой для народа. Общее благо, прежде поглощаемое властью, теперь в ней олицетворялось. Она непосредственно обращалась к народу или с признаниями в принимаемых на себя обязанностях, или с проповедью новых руководящих ею начала понятий. Ее указы, чаще изложение оснований общежития, уроки политического благонравия, или о б л и ч е н и е чиновничьих и общественных пороков, чем повелительные законы. Они, говоря тогдашним языком, больше просвещают умы и наклоняют волю к добру, чем предписывают действия или устанавливают отношения. Общее благо состоит в том-то и том-то, У нас то и это не в порядке, я денно-ночно пекусь об общем благе, каждый гражданин доразумеет, как подобает ему поступать в видах общего блага. Таков смысл и тон этих указов и манифестов. О полицейских предостережениях, о взысканиях за неисполнение упоминается как бы мимоходом, неохотно, разум и совесть призываются на место судьи и судебного пристава. Законодатель обращался к подданным не как к будущим преступникам, а как к настоящим гражданам и как бы говорил им «государство в вас самих и в ваших домах, а не в казармах или канцеляриях, в ваших мыслях, чувствах и отношениях». Предполагалось перевоспитать государевых холопов в граждан государства, и в воспитательных уроках с ними обходились уже как с благовоспитанными гражданами. Потому знать мнение публики считалось полезным для правительства. В 1766 году Екатерина приказала Сенату обсудить, не лучше ли новое положение о дворянских банках напечатать в виде проекта за полгода до введения его в действие, чтобы желающие могли сообщить поправки и дополнения, даже не подписывая своих имен. Когда люди, мнением которых мы дорожим, о т к а з ы в а ю т нам в достоинствах, которые у нас есть, мы обыкновенно падаем духом, как будто потеряли их. А когда приписывает нам достоинства, каких мы в себе не подозревали, мы ободряемся и стараемся приобрести их. Когда с людьми, привыкшими к рабьему уничтожению перед властью, эта власть заговорила как с гражданами, как с народом свободным, В них как бы в оправдание оказанной им чести стали вскрываться чувства и понятия, д да о то ли прятавшиеся или дремавшие. Началось это сверху, с ближайшего окружения власти, и, расширяясь, разрослось в устойчивое общественное настроение. Когда Сенат благодарил императрицу Елизавету за отмену внутренних таможен, она отвечала, что за удовольствие поставлять себе будет... авантажи своих, подданных собственным своим, предпочитать. Итак, собственные авантажи торжественно отделены от государственных или народных. Согласно с таким разделением, Елизавета под конец жизни, а после нее и Петр III усиленно копили деньги и казенные доходы удерживали у себя, ничего или почти ничего не отпуская на государственные нужды, так что редко кто из служащих получал ж а л о в а н и е Когда у них просили деньги на государственные потребности, они сердились и отвечали «Доставайте где знаете, а эти прибереженные деньги наши». Во время пожара в Лефортовских палатах в 1754 году вытаскивали и поставленные там сундуки императрицы Елизаветы с серебряной монетой. У многих из них не оказалось дна, и пришлось штыками отгонять народ, хватавший рассыпанные по земле деньги. В первые дни царствования Екатерины II, когда ей доложили о крайней нужде в деньгах и о том, что русская армия в Пруссии уже восемь месяцев не получала жалования, Императрица в полном собрании сената объявила, что принадлежа сама государству, она считает и все ей принадлежащее собственностью г о с у д а р с т в а и чтобы впредь не было никакого различия между интересом государственным и ее собственным, и приказала выдать из своих комнатных денег, сколько было надобно на государственные нужды. У всех сенаторов выступили на глазах слезы. Все собрание в с т а л и в один голос благодарило императрицу за такой великодушный образ мысли. Так рассказывала сама Екатерина. Сенат, как главный орган власти и руководитель управления, первый должен был воспринять и сообщить подведомственным местам новое направление. Восставая против пытки, ему приказывала Екатерина преступников обращать к чистому признанию больше милосердием и милосердием. увещанием, нежели строгостью и истязанием, вести дела без отелящения народного, без новых налогов, покрывая новые расходы другими благопристойнейшими способами. Генерал-прокурору Сената в секретнейшем наставлении ставилось на вид, что в высшем управлении одна лишь форма канцелярская исполняется, а думать еще нельзя. Иные и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государственный, страждет. А г у б е р н а т о р о м настойчиво предписывалось утесненных людей защищать. Простые люди, до которых не доходили такие предписания, или которым не все было понятно в манифестах, постигали дух и направление нового правительства по слухам об ограничении пытки и конфискации, о распоряжениям против м о н о п о л и й и взяточничества, по у к а з а н о свободе торговли и удешевлении соли, о производстве подушной переписи без разорительных воинских команд, по отмене задержек на городских заставах и других мелких стеснений, устранение которых, однако, значительно облегчало общежитие и давало всем чувствовать, что башмак меньше прежнего жмет ногу. «Все души успокоились, все лица оживились», — говорит Карамзин, воспроизводя настроение, постепенно складывавшееся в обществе из всех этих столь непривычных впечатлений, какие оно тогда переживало. Это настроение восторженно выражалось при народных встречах е к а т е р и н а особенно во время ее путешествия по Волге в 1767 году. Екатерина писала с дороги, что даже иноплеменников, то есть дипломатический корпус, ее сопровождавший, не раз прошивали слезы при виде народной радости, с какой ее встречали. А в Костроме граф ч е р н ы ш о в весь парадный обед проплакал, растроганный благочинным и ласковым обхождением местного дворянства, что в Казани готовы были постелить себя вместо ковра под ее ноги. А в одном месте в церкви мужики принялись свечи подавать, прося поставить их перед матушкой царицы. Это простонародный волжский ответ парижским философам, величавшим Екатерину царскосельской Минервой. Чтение наказа в комиссии 1767 года депутаты слушали с восхищением. Многие плакали, особенно от слов 520-й статьи. Боже, сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земли, намерение законов наших было бы не исполнено, несчастье, до которого я дожить не желаю. Плакали при встречах императрицы при чтении ее манифестов и наказа, плакали за парадными обедами в ее присутствии, плакали от радости при мысли, что Бероновское прошлое уже не вернется. Никогда, кажется, не было пролито в России столько радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины II. В этих слезах было много серьезного, сквозь них проступал новый взгляд общества на власть и на свое отношение к ней. Из грозной силы, готовой только карать, о которой страшно было говорить и думать, власть превращалась в благодетельное, попечительное существо, о котором не могли наговориться, о к о т о р ы м не умели похвалиться. Эта политическая чувственность постепенно приподнимала людей, наполняя их смутным ощущением наступающего благополучия. Эта приподнятость особенно выразительно сказалась в комиссии 1767 года. Собрано было со всего государства свыше 550 представителей самых разнообразных вер, наречий, племен, состояний, умоночертаний от высокообразованного представителя святейшего синода митрополита новгородского Дмитрия, до депутата служилых мещеряков Исецкой провинции Мулы-Абдулы, Мурзы-Тавышева и до самоедов-язычников, которые, как им не толковали в комиссии, никак не могли понять, что такое закон и для чего это людям понадобились законы. Всероссийская этнографическая выставка, представлявшая своим составом живые образчики, едва ли не всех пройденных человечеством ступеней культуры. Депутаты призваны были со своими местными нуждами и недостатками для трудного и кропотливого дела составления Кодекса законов, соглашенных с этими нуждами и недостатками. Вступая в комиссию, депутаты присягали по однообразной формуле, клятвенно обещаясь начать и окончить Великое дело в правилах богоугодных, человеколюбия вселяющих и добронравия к сохранению блаженства и спокойствия рода человеческого. На первом же шагу депутат переносился со своими низменными местными нуждами в область высоких идеалов человечества. При открытии комиссии вице-канцлер в р е ч и от имени императрицы призывал депутатов воспользоваться случаем прославить себя и свой век и приобрести благодарность будущих веков, п о р о д е т ь об общем добре, о блаженстве рода человеческого и своих любезных сограждан. «От вас ожидают примеры все подсолнечные народы», — говорил он, — «очи всех на вас обращены». А недели через две маршал комиссии Бибиков поднял тон еще октавую выше, в речи самой Екатерине говорил уже, что во всеобщем благополучии мы первенствуем, и, поднося ей от комиссии титул матери Отечества, прибавлял, что весь род человеческий долженствовал бы предстать здесь и принести ей титул матери народов. Позднее подобные фразы стали стереотипами, заменявшими чувства. Тогда они впервые отливались из наличных чувств или вливали такие чувства в раскрытые сердца. Точно подхваченные воздушным шаром депутаты со своими руководителями отрывались от своих родных уездных и даже российских видов, Из захватывающей дух высоты им открывались необъятно широкие кругозоры, виднелись будущие века, народы, весь род человеческий. Все это немного ходульно и театрально, но во всем этом выражалась простая любовь к Отечеству, и сказывалась непривычка выражать просто внушаемые ею чувства национального достоинства и патриотической гордости, понавизнели самых этих чувств или по недостатку случаев выражать их да наконец театральная марширровка все же приучает не умеющих хорошенько ходить к приличной походке но гордость отечеством обязывает быть достойным его сыном без того она бахвальство и ничего более надобно быть справедливыми людям Екатерининского времени. Они остереглись одной опасности, какой угрозит народная гордость, не поддались искушению приподняться на цыпочки, чтобы прибавить себе росту. Подъем духа сопровождался у них возбуждением умов, которое помешало им принять самомнение за национальное самосознание. Почувствовав важное значение своего отечества, они спешили х о р о ш е н ь к о осмотреть себя, чтобы видеть, приготовлены ли они к выступлению на большую сцену. Они умели заметить и имели добросовестность сознаться, что не могут еще появиться в европейском свете так, как того требует достоинства их о т е ч е с т в а что величие и могущество империи, о чем Екатерина твердила иностранцам, опираются собственно на силы народной массы, а они образованные и руководящие классы, обязанные выражать разум своего народа, еще не в состоянии стать достойными его выразителями. В этом сознании источник той горячей энергии, с какой заговорила при Екатерине журнальная театральная сатира, по-видимому, так мало подходившее к блеску и успехам той эпохи. Самообличение было прямым следствием разумно направленного патриотического чувства. Из любви к Отечеству обличали себя недостойных сынов его. Эта сатира не подняла заметно уровня жизни, и частные общественные недостатки и пороки остались на своих местах, но они были обличены и сознаны, то есть стали менее заразительны. а это подавало надежду, что дети не все унаследуют от своих неисправимых отцов. Зато мысль необычайно оживилась, особенно благодаря свободе язычию, простору, какой давала ей в литературе Екатерина, сама принимавшая деятельное участие в этом литературном движении. Обличая отечественные недуги, мыслящие люди того времени много передумали и при том, О таких предметах, что самая наклонность размышлять о них есть уже признак значительного подъема умов. В этом помогло им, конечно, влияние просветительной литературы. Из записок Порошина и Винского видим, что в людях образованных и даже полуобразованных это влияние возбуждало интерес к политике и морали, к изучению устройства государств и состава людских обществ. Порошин, преподаватель математики при великом князе Павле, разговаривал со своим учеником о сочинениях Монтескье и Гильвеция, о необходимости читать их для просвещения разума. Приготовлял для великого князя книгу «Государственный механизм», в которой хотел показать разные части, коими движется государство. и з ъ я с н и т ь например, сколько надобен солдат, сколько земледелец, сколько купец и прочее, и какую кто долю споспешествует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в пренебрежении». Надо б н о м н о г о и много жалеть, что одному из образованнейших и благороднейших русских людей XVIII века не удалось написать задуманного им сочинения, которое могло бы послужить прекрасным показателем роста русской политической мысли в том веке. Образованным людям Екатерининского времени и принадлежит заслуга возбуждения целого ряда важных вопросов, над которыми много работала мысль дальнейших поколений. об отношении России к Западной Европе, об отношении Новой России к Древней, об изучении национального характера, о согласовании национального с общечеловеческим, самобытного народного развития с необходимостью подражать опередившим народам. Под влиянием непривычной работы мысли над вопросами морали, политики и общежития, законодательной, И литературный язык получил философско-моралистическую окраску, запестрел отвлеченные терминологии академического красноречия, выражающие нравственные основы и связи общежития. Пошли в ход слова «добронравие» или «благонравие», «человечество», «человеколюбие», «попечение», е о б л а г е о б щ е м «блаженство общее и частное», «отечество», «граждане». или сограждане, чувствительность, чувствование человеческого сердца, добродетельные души и тому подобное. Таким языком блестит и изданный 8 апреля 1782 года устав благочиния или полицейский, где в правилах добронравия читаем такие статьи закона. «Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь». В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напой жаждущего. В правилах обязательств общественных изображено, муж, да, прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи, а в числе требуемых от определенного к благочиню н и начальства поставлены «здравый рассудок, человеколюбие и усердие к общему труду». Особенно любимыми стали слова «общество и род человеческий». В 1768 году граф Разумовский, благодаря Екатерину от имени Сената, присутственных мест и всего народа, за пробное привитие оспы себе и сыну, для примера подданным, говорил даже о роде человеческом обоего пола. а по учреждению для управления губернией 1775 года земский исправник обязан отправлять свою должность с доброходством и ч е л о в е к о л ю б и м к народу, и в случае эпидемии стараться о излечении и сохранении человеческого рода. В памятниках 17 века, когда русский народ был разбит на множество мелких служилых и тяглых разрядов или чинов, с особыми обязанностями без общих д е л и интересов и з р е д к а мелькает выражение общество христианское ибо религия оставалась наиболее крепкой и нравственной связью общежития при Екатерине встречаем уже российское общество сенат в докладе императрицы говорит об обществе всех верноподданных в жалованных грамотах 1785 года у с т а н а в л и в а ю т с я термин ы дворянское общество общество градское А в депутатских наказах 1767 года находим даже ходатайство о выборе судей всем обществом всего уезда, как всесослованной земской корпорацией. Так идея солидарности постепенно охватывала общественные слои, между которыми прежде не чувствовалось е д и н е н и е В этом новом языке нет недостатка в красивых словах и неясных понятиях. Хорошие слова, став ходячими в непривычном обществе, скоро изнашиваются, теряют смысл, так что, произнося их, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует, как говорил стародум в н е д о р о с л и Такие слова не оказывали прямого действия на н р а в в ы е поступки, на подъем жизни». Но, украшая речь, приучали мысль к опрятности, заставляли ее держаться выше эгоизма и инстинкта, произвол личного понимания подчиняли требованиям общественного приличия. С этой стороны можно придавать народно-воспитательное значение указу 19 февраля 1786 года, предписавшему во всех деловых обращениях лиц к власти заменять слово «раб» словом «подданный». Хорошие слова часто, подобно костылям, поддерживают ослабеющие мысли. Уж на что пылок был в защите сословных преимуществ дворянский депутат в комиссии 1767 года князь Ищербатов, для которого сословное неравенство было своего рода политическим догматом, но и он в комиссии оговаривался, что крепостные — суть равная нам создания. Только разность случаев возвела нас на степень властителей над ними. Наказ Екатерины иногда ссылается в своих положениях на закон христианский и закон естественный. Возражая на требования ограничения пытки и телесного наказания для одних только дворян, депутаты от городов, опираясь на те же законы, священные и естественные, которые весьма не терпят лицеприятий, доказывали, что вор всегда вор, подлый он или благородный, и последнего, как человека просвещенного и знающего закона, следует наказывать даже строже, чем простолюдина, который часто совершает преступления по нужде или н е в е д е н и ю Да притом прибавляли эти депутаты, по-своему, становясь на точку зрения демократической монархии, в России от века, монархическое, а не аристократическое правление, и как подлый, так и благородный, все равно поднейший рабы всемилостивейшей государыни. Модные слова подсказывали новые идеи, а идеи внушали дела, по крайней мере, проекты, дел. Одним из таких слов было тогда «просвещение», о котором т в е р д и л и манифесты, и журналы. В то время, когда свои и чужие наблюдатели уверяли, что русское дворянство считает невежество своим сословным правом, Винский, что цивилизовать его труднее, чем даже крестьян, Маккартни. з с р е д ы этого культурно б е з н а д е ж н о г о класса посланы были в ту же комиссию требования, чтобы при церквах учреждены были школы для крестьянских детей, дабы знанием закона хотя мало поправить нравы их, наказа Копорского и Ямбурского г дворянства, чтобы церковные причты обучали крестьянских мужеско-полудетей, отчего впредь уповательно подлый народ, просвещенный разум, иметь будет наказ крапивинского дворянства. В 1764 году архангелогородский гражданин Кристинин Определенный магистратом наблюдать за начальным обучением и потом издавший ряд дельных исторических сочинений о своей Двинской родине, представил Сенату даже проект обязательного обучения с хорошо обдуманным планом малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обоего пола дети в городе, э, все без исключения. Это пробуждение умов по призыву власти едва ли не самый важный момент п росте впечатления, какое оставило после себя царствование Екатерины, по крайней мере, ф и л и ц и я Особенным движением отличаются известные стихи «Ты народу смело о всем и в явь, и под рукой, и знать, и мыслить позволяешь». Люди бывают особенно довольны и счастливы, когда их признают умными и способными рассуждать о самых важных предметах и искренно признательны к тем, кто им доставил такое счастье. А теперь власть не только позволяла, но и предписывала народу обо всем знать и мыслить, и способность рассуждать о самых важных предметах ставила в число общественных обязанностей гражданина. Депутаты, призванные манифестом 14 декабря 1766 года, должны были и привести с собой наказы от своих избирателей с изложением местных общественных нужд и отягощений, и потом принять участие в трудах комиссии по составлению проекта нового уложения. Таким образом, на местное общество возлагалась тяжелая задача не только обсудить свое положение, свои интересы и потребности, но и согласить их с положением и интересами всего государства, подняться на точку зрения высшей политики и даже пройти со вниманием течение минувших времен и рачительно разыскать все причины, вредившие общему б л а г о д е н с т в и ю и силе законов, как писал в своем циркуляре по поводу манифеста 14 декабря правитель Малороссии Румянцев. Словом, представители народа призывались к участию не в управлении, а в самом устроении государственного порядка на новых началах. Никогда еще в нашей истории на народное представительство не возлагалось столь важное дело. а Правда, вызывали в комиссию уложения выборных от дворянства при Петре II, выборных от дворянства и купечества при Елизавете. Но в первом случае работа комиссии состояла только в пополнении старого уложения 1649 года, а во втором выборные призывались, как и в 1648 году, для слушания уже готового проекта уложения, составленного правительственной комиссией, а не для прямого участия в его составлении. Известно, почему комиссия 1767 года не составила проекта нового уложения и что в ней вскрылось. Депутатские наказы жаловались на отсутствие или непрочность первичных основ общежития и требовали, например, чтобы военные не били купечество и платили за забранные у него товары. Потом вскрылась непримиримая рознь сословных интересов, требовали исключительных привилегий, сословных монополий, и только в одном печальном желании разные классы общества дружно сошлись с дворянством, в желании иметь «крепостных» Однако поверх всей этой неурядицы, противоречивых понятий, взаимных сословных недоразумений, неслаженных или враждебных интересов, делавших невозможным составление стройного, справедливого и для всех безобидного уложения, откуда-то шло течение, которое несло семена будущего лучшего порядка. Оно проявлялось в требованиях издания закона к приведению разного звания народа в Содружество. всесословного участия в местном управлении, учреждения кратких словесных судов, и веротерпимости, учреждения академий, университетов, гимназий, городских и сельских школ и т.п. о м у о о о д б н е Это течение шло из общего возбуждения умов, начавшегося вместе с царствованием. Комиссия усилила его. Не все депутаты были люди, способнейшие и чистой совести, как требовал закон. Но они встретились в комиссии с представителями высших правительственных учреждений и полтора года сидели плечо с плечом, присмотрелись друг к другу и сблизились, обменялись мыслями, напряженно обсуждая важнейшие вопросы общенародного блага и государственного благоустройства, памятая призыв со стороны власти при открытии комиссии «Слава ваша в ваших руках!». Вместе с этим призывом депутаты разнесли по всей России аксиомы, усвоенные из наказа. и впечатления, вынесенные из этой совместной работы. Оставалось дать подходящее дело гражданскому чувству, столь живо возбужденному, и политическому сознанию, столь заботливо подготовленному. Но когда через несколько бурных лет, исполненных внешними и внутренними тревогами, в 1775 году издано было учреждение для управления губернией, призывавшее именно к такому делу, последовал отклик. не соответствовавшей непробужденной энергии, невозбужденным ожиданиям. Тогда и после винили в этом известные недостатки губернских учреждений, изящных на бумаге, но худо примененных к обстоятельствам России, по выражению Карамзина. Но в этих учреждениях блеснули две идеи, которые должны были привлечь к себе самое сочувственное отношение общества. Это участие выборных в местном управлении и суде. а в некоторых учреждениях, например, в приказе общественного презрения совместное участие в выборных от трех сословий дворянства, городского и свободного сельского населения. Это последнее учреждение обещало быть особенно благотворным. Уже давно, приблизительно с половины XVII века, свободные классы русского общества, встречавшиеся для совместной деятельности на земских соборах и в некоторых местных учреждениях, начали расходиться – разделенные со словными правами и обязанностями сословными интересами и предрассудками и действовать одиноко замыкаясь каждый в своем сословном кругу теперь власть призывала общество возобновить эту прерванную совместную деятельность на благодарном поприще народного образования и общественного презрения в особом всесословном учреждении которое вместе с с о в е с н ы м судом подобно ему составленным Учреждение называет «двумя источниками навеки, льющими благодеяние несчастным и бедствующим в роде человеческом и сопрягающими милости суд воедино». И вслед за тем взывает «как можно, чтоб сердца подданных, в коем не угасли сродная жалость, любовь к ближнему, чувствами своими не были тут, с о п о д о б н ы величайшему монаршему человеколюбию». Однако сердца подданных, отвечая чувствами своими человеколюбию законодательницы, отнеслись к ее призыву небрежно, а по местам и неопрятно. Уездные дворяне иногда совсем не являлись на съезды для выборов, так что предводитель оставался один, напрасно посылая нарочных за подгородными помещиками, и должен был прибегать к заочным назначениям. Выборы производились нередко с явным пристрастием и наглой несправедливостью по выражению современника Болотова. Люди, благонамеренные и образованные, или устранялись от собраний, или были заглушаемы благородной ч е р н ь ю грубого и малограмотного деревенского дворянства, наполнявшего собрания, и эти собрания оставили в наблюдателях то общее впечатление, что там... Кроме нелепостей, ссор и споров о пустяках никогда ни одно дельное дело не было предлагаемо. Новые учреждения, дав дворянству господствующее положение в местном обществе и управлении, чрезвычайно подняли дух дворянства, но мало улучшили самое управление. Это похоже на какую-то загадку, но она разрешается некоторыми особенностями екатерининского дворянского общества, представляющими немалый народно-психологический интерес. В росте общественного настроения, какое складывалось в царствовании Екатерины II, преимущественно в дворянской среде, был тревожный момент, о котором потом не любили вспоминать люди Екатерининского века и который потому сгладился в воспоминаниях их ближайших потомков. Этот момент падает на время между изданием манифеста 1762 года о вольности дворянской и прекращением пугачевского мятежа 1774 года. С отменой обязательной службы, привязывавшей дворянство к столицам, начался или усилился отлив дворян в деревню, но этот отлив задерживался крестьянскими волнениями, побегами и связанными с ними разбоями, делавшими жизнь дворянину в деревне, очень небезопасны. Между тем о т м е н а обязательной службы сословия о т н и м а л а основное политическое оправдание у крепостного права, и обе стороны скоро почувствовали это, к а ж д о я по-своему. Среди дворян это чувство выразилось в опасении, как бы вместе со службой не сняли с них и власти над крепостными, а среди крепостных в ожидании, что справедливость требует и с них снять крепостную неволю, как сняли с дворян неволю служебную. Комиссия об уложении усилила опасения одних и ожидания других. В народ проникли смутные слухи, что в наказе императрицы сказано нечто и в пользу рабов. Пошли толки о перемене законов, о возможности крестьянам выхлопотать кое-какие выгоды, Появился фальшивый манифест за подписью Екатерины, в котором читали, что весьма «наше дворянство пренебрегает Божий закон, и государственные правы правду всю изринули и из России вон выгнали, что российский народ осиротел». Эти толки и заставили с е н а д запретить распространение наказа в обществе. При распущении комиссии среди гвардейских офицеров шли недовольные толки об унижении дворянства, о вольности крестьян и холопий, об их непослушании господам. Как дадут крестьянам вольность, кто станет жить в деревнях? Мужики всех перебьют. И так ныне бьют до смерти и режут. И само правительство задавало себе вопрос, что делать с этим освобожденным от службы служилым сословием, чем занять его с пользой для государства. Граф б е с т у ж е в р ю м и н еще в 1763 году в комиссии о дворянстве предлагал занять сословие деятельным участием в местном управлении, образовав из него местные сословные корпорации, чтобы дворяне не пришли в древнюю ленность. Того же участия и корпоративного устройства требовало и само дворянство в комиссии 1767 года. Ему было дано то и другое. Но как оно поняло предоставленное ему право? Оно у в и д е л а в нем не новый вид государственного служения всего дворянства взамен прежней обязательной службы, а недостававшее ему хозяйственное удобство каждого отдельного дворянина. На выборных капитанов-исправников, уездных судей и заседателей нижних земских и верхних земских судов оно посмотрело как на своих ответственных уполномоченных, обязанных охранять интересы каждого дворянина в присутственных местах и спокойствия в деревнях, то есть перенесло на них п р и в ы ч н о е понятия своих приказчиках и управляющих, которые должны отвечать перед ними, господами, но за которых они не отвечают перед государством. Такой взгляд проглядывает и в дворянских наказах депутатам комиссии, так смотрел на дело и сам сенатор и бывший канцлер граф Бестужев Рюмин. По его проекту выбранные дворянские ландраты должны были стать для избравшего их общества во всем опекунами и х о д а т ы я м и по судебным земским местам в причиняемых дворянам утеснениях и обидах. Введение губернских учреждений только укрепляло такой взгляд дворянства на свое новое положение. Уже целых 10 лет до манифеста об этих учреждениях сословие находилось в возбужденном состоянии. Современники говорят, что манифест 19 сентября 1765 года о государственном межевании произвел во всем государстве великое потрясение умов и всех деревенских владельцев заставил непривычно много мыслить и хлопотать о своих земельных имуществах. Все сельские умы были поглощены этим делом, и не было конца р а з г о в о р а м о нем. Владельцам вековых дедовских гнезд впервые пришлось подумать и привести себе на память, как, на каком основании и в каких пределах они владеют ими. Скачка без памяти по соседям, переговоры и споры, растерянные поиски забытых или затерявшихся документов, справки в межевых канцеляриях и конторах, хлопоты, как бы... Урвать казенной землицы при общем ее расхищении, взятки з е м л е мерам, плутни и захваты ссоры и драки на меже, расспросы про невиданные д и к о в и н ы е астролябию и румбы смех и горе. Надо б н о читать рассказы Болотова про всю эту межевую суету и землевладельческую горячку, чтобы живо представить себе и юридическую беспомощность сословия и весь хаос дворянского землевладения. и скромный уровень общественного порядка. Эти люди, еще недавно встряхнутые ужасами чумы и пугачевщины, теперь призывались к участию в местном управлении. Новые наместничества открывались одно за другим в продолжении многих лет, поддерживая возбуждение умов, так что большую часть царствования дворянства жило ускоренным темпом. К торжественному открытию из усадебных углов съезжались в губернский или наместнический город все дворяне губернии с семействами, только что приходившие в себя от пережитых встрясок. Эти люди среди п р а з д н ы е и м а л о п о л е з н ы е для государства жизни, представлявшие из себя картину феодальных веков Европы, по выражению Карамзина, едва не забывшие отношение гражданина к государству, В торжественном собрании сословия слушали речь, в которой наместник со ступеней трона под портретом императрицы обращался к с о б р а в ш е м с я как правящей корпорации, читали и толковали новые учреждения, в котором видели исполнение обещаний первых манифестов и желаний, заявленных в их собственных наказах 1767 года, баллотировали своих предводителей, судей и заседателей обедали у навестника, знакомились друг с другом, присутствовали на балах, маскарадах и спектаклях, нарочно для них устроенных, и с наставительным шепотом указывали своим семьям на изящных чиновных кавалеров, привезенных наместником из столицы с французским языком, модными словами и манерами. Утомленные баллотировками, празднествами и новыми знакомствами, Они возвращались в свои крепостные усадьбы с убеждением, что присутствовали при водворении крепкого порядка, которого не поколеблет уже никакая пугачевщина, и в котором, что всего важнее, не осталось места для пугавших их в о о б р а ж е н и е помыслов об осуществлении крестьянской вольности мечты, и что теперь их усадебный сон вполне огражден от тревог выборными предводителями и исправниками. Любопытно, что эта уверенность и сообщилась отчасти и крепостному населению. Впечатления, привезенные с открытия, обновлялись через каждое трехлетие на периодических дворянских собраниях, которые, укрепляя в дворянстве сознание своих великих государственных прав, особенно создание жалованной грамоты 1785 года, вместе с тем приучали его к людскости и благочинному обхождению. Люди, привыкшие в своих крепостных деревнях чувствовать себя единственными единицами, на дворянских собраниях среди горячки белых шаров и выборных должностей, сменившие горячку межевых обходов и дешевых земельных покупок, учились впервые думать о пределах своей личности и понимать себе равных, ценить общественное мнение, и сторониться перед встречным со своими деревенскими замашками. Все эти впечатления, разрастаясь и сливаясь, образовали среди дворян настроение, покоившиеся на мысли, что они, благочинные граждане благоустроенного общества, преимущественно перед прочими сословиями, призваны проводить на своих собраниях благие намерения власти, внушенные высокими идеями века. Что же касается до ежедневных подробностей местного управления, то это дело дворянских уполномоченных, которых в том и не стесняли, пока те не касались личных дел каждого избирателя. Если дела шли несогласно с требованиями правды, человеколюбия и общего блаженства, на которых строился закон, это считалось в порядке вещей, потому что этим требованиям придавалось не столько практическое, сколько... народно-воспитательное значение согласно с наказом, который гласил, что для успеха лучших законов необходимо умы людские к тому приуготовить. Рассуждали, что прежде надобно облагородить ум и сердце людей, а потом улучшить их жизнь, сперва выучить человека плавать, а потом пускать его в воду. В умоначертании людей Екатерининского времени произошел тот оборот мысли, какой наблюдаем в человеке с возбужденным воображением и с незанятым умом. Деловые идеи незаметно перерождаются в досужие грезы, а когда люди грезят о счастье с мыслью о его невозможности, они мирятся с его отсутствием. Только таким оборотом мыслей можно объяснить психологию Екатерининского вольтерьянца, у которого свободолюбивые мечты так мирно уживались с крепостною действительностью. Так и случилось, что возбуждение умов, подъем общественного духа не подняли заметно уровня общественного порядка. Это раздвоенное настроение прошло с с а м о й р е з к о ю чертой, сказать прямее, самым глубоким рубцом по нравственной физиономии Екатерининского общества, и было последним моментом в образовании впечатления, вынесенного им из царствования Екатерины II. Начавшись восторженной политической чувствительностью, оно в своем... последовательном росте поднялось до патриотического чувства национального достоинства, перешло потом в умственное возбуждение, выразившееся в наклонности к политическому размышлению и завершилось пробуждением гражданского чувства, которое, проснувшись, так и осталось нервным движением, не успев переработаться в житейское дело. Однако и нравственные приобретения были очень важны. Современники Екатерины и их ближайшие потомки были уверены, что при Екатерине показались первые искры национального самолюбия, просвещенного патриотизма, что при ней родились вкус, общественное мнение, первые понятия о чести, о личной свободе, о власти законов, что русские при ней как бы По собственному внушению стремились сравняться с народами, опередившими их на много веков. Вигель